Царь Карен Шойс очень вовремя позавтракал, потому что визит Гарта и Рошера надолго лишил его аппетита. «Где Кеш Шхевон?» «У него сегодня выходной. А зачем он вам нужен, Лория, Сатра?» «Я подозреваю». По уговору Давила требовал гард, а Рошеру была отведена роль или молчаливого сопровождающего, или друга, уговаривающего Гарта не гневаться, что будет удобнее что он отравил человека, который покушался на мою невестку. «Покушался на Лару Айлену?» «Да, и так. У него выходной, но он живет на улице пляшущих ламп. Можно послать за ним». «Пошлите. И заодно еще человека четыре в Вороню Слободку. А там... Там есть некая Вериола Вельт. Вот ее надо сюда доставить». «Зачем Лория? «Потому что она покушалась на Лару, а елену «Ничего не понимаю». «Саркарен, вы пошлите людей, а я вам пока все объясню». Гард удобно устроился в кресле, и Рошер даже позавидовал. Вот ему так никогда не сделать. Шойс сейчас бы на него так орал, что со стен штукатурка пооблетала. Но где богатая Лория и где он?» Шойс повиновался вызвал дежурный десяток и отправил по нужным адресам, а сам повернулся к Гарту и изобразил внимание. «Слушаю». На изложение истории ушло не меньше часа, и все это время Рошер прислушивался и поглядывал в окно. Но пока все было тихо и мирно. «Где же они?» Сар Карен только качал головой, слушая Гарта, а потом вздохнул. «Знаете, Лойрия, я рад, что вы не заподозрили в происходящем меня. Если бы это были вы, у Айлены не было бы шансов». Пожал плечами Гард. Хм, «Ага», — усмехнулся про себя Рошер. «Скажи уж честно, нехватка мозгов Сара Карена известна всему городу. Но сейчас это скорее плюс». «Надо доложить градоправителю». «Сар Карен, а о чем? О покушениях на жену моего брата?» так первым вопросом будет, что вы сделали, чтобы найти негодяев? А мы что скажем? Давайте уж найдем кого-нибудь, а потом и отчитаемся. Рож ухмыльнулся уже в открытую. Ну да, Сар Карен перед начальством землю хвостом мел и присмыкался как мог. И градоправитель спросит, кто бы спорил. Градоправитель-то как раз был умный, а начальника стражи такого держал, чтобы удобнее было свои делишки обстряпывать. Стражники знали, но не лезли. Высокородные разберутся, а кто виноват останется. Так что все сидели и ждали. Попивали вино, разговаривали то про Елену и покушение, то опять на нейтральные темы. Пока в комнату не втолкнули невысокого толстенького типа со связанными за спиной руками. Рошер подумал, что «слива» — это то прозвище, которое нужно. Невысокий, кругленький, темноволосый, с сизоватым носом любителя алкоголя и неожиданно красивыми карими глазами в обрамлении густых ресниц. Такеш выглядел очень уютно. Этакий плюшевый мишка, детская игрушка. «Хевон!» — ухмыльнулся Саршойс. «Радость-то какая!» Увы, это была единственная радость, потому что Вериолы дома не оказалось. Рошер переглянулся с Гартом. «Мы идиоты!» Он нарочно тянул время, надеясь, что жена поймет и удерет. «Впредь умнее будем». «Ага, если это впредь еще будет, и эта сука не доберется до Айлены». Не согласился Рошер. Гарт коротко выругался и подошел к Такешу. «Ты знаешь, кто я такой?» «Нет». «Лория Гарта Вильен». Род знакомству, Лория». «А ты с Артакеш Хевон, правильно?» «Да, Лориа!» Мужчина отвечал спокойно, без особого подобострастия, словно не был ни в чем виноват, и это раздражало. Так Штаггард без особых раздумий размахнулся и въехал ему кулаком в живот. Такеш согнулся вдвое с таким звуком, словно из него в один миг весь воздух выдавили. Впрочем, это было недалеко от истины. «Лориа!» — поморщился Саршойс. «Ну и только-то!» «Где Вериола?» В лоб спросил гард и удостоился плевка на сапог, после чего этим же сапогом подсек Такеша под колено, уронил на пол, связанного-то до да без особых усилий, и надавил ему сапогом на горло. «Ты кое-чего не понимаешь. Ты у меня сейчас мучительно сдохнешь при попытке к бегству». «Сор Шойс!» — возвал Такеш к своему начальнику. Карен Шойс осмотрел свои ногти. «Лория, Гарт, вас не затруднит убивать его как-нибудь почище? Супруга лично выбирала для меня этот ковер и будет очень недовольна, если я его испачкаю». «Разумеется, сар». Гарт ухватил Такеша за шиворот и поволок к окну. «Как ты думаешь, если я тебя выкину на мостовую, головой вниз, сразу сдохнешь или помучаешься?» «А ведь может и не повести Рошер подошел с другой стороны и ухмыльнулся. «Если сломаешь позвоночник, и будешь только лежать и гадить под себя, и более ничего. Нравится?» «А можно и доломать, если что, а потом выкинуть». «Рош, где там надо что сломать?» Рошер надавил Такешу на то место, где шея переходит в спину. «Лучше здесь». «А чем?» «А чем хочешь? У меня вот хорошая дубинка есть». Тогда лучше ему сначала руки и ноги переломать. Долго ломать Такеша не потребовалось, ни герой. И через десять минут все трое слушали простую историю. Такеш Хивон знал Вериолу. Давно знал, еще с каравана. В город они прибыли примерно в одно и то же время, а в караване... Ну, было. И что? Вы вообще мужа несчастной Вериолы видели? Это же хамло, быдло. И к жене он относится как к своей собственности. А вере такая умная, тонкая, несчастная. Как не пожалеть бедолашку? Рошер только головой покачал. Профессиональная бедняжка? Да, встречались ему и такие. И часто. Если нахмурилось небо, погода ужасна. Если порезала палец, смертельная рана. А если потеряла медяк, разорение. «Знаем, знаем. А что самое интересное, им ведь верят хотя бы поначалу. Верят, помогают, дают денег. Потом, конечно, прозревают, но отделаться от пиявки практически невозможно. Чревато ссорой и серьезной порчей репутации. Она ж бедная и несчастная. Как вы можете ее гнать? Как-как, да сами поймете, когда побываете в роли жертвы пиявки». Судя по всему, Вериола была именно из таких. После устроенного Финаром и Еленой, веселой семейке пришлось туго. Но если Лидас как-то справился и живет, пусть и не лучшим образом, то Вериола решила нещадно эксплуатировать свое несчастье. И всем встречным пела одну и ту же песенку, различался лишь припев. Рошер подумал, что Айлена никогда не жаловалась, даже в те дни, когда у них с матерью на хлеб не было. Стискивала зубы и работала, пусть за гроши, но сама и честно. Вот так и поверишь в вырождение рода. Как и термолис, такеш попался на несчастные глазки Вериолы, только вот он никого не убивал вообще. Тот неудавшийся убийца, ну, был такой, и что? Честное слово, он ему ничего не давал вообще. «Врешь!» — рявкнул гард. «Четырехликим клянусь!» «Все равно врешь. Думаешь, не поймут?» Рошер прищурился. «Может, его в подвал, в пыточную?» Вот это Такешу не понравилось. «Я... Вы не посмеете! Я ни в чем не виноват!» «Еще как посмеем!» — ухмыльнулся гард. «Ты пойми, брат или племянники для меня много значат. А сегодня супруг твоей нежной лилии пытался поджечь мое поместье». «О, а племянники как раз были у меня. И ты думаешь, я тебе ноги не переломаю?» «Да еще как! Медленно ломать буду, ногти драть. И с большим удовольствием!» Правду сказать, гард выглядел в этот момент так, что Рошер ему и сам поверил. Лицо исказилось, верхняя губа вздернулась, обнажая клыки. Голос почти перешел на рык, глаза сузились. Рошер поостерегся бы злить Лория в этот момент. Придавит ведь. Если потом и пожалеет, так ведь потом. «Она говорила, там капли забвения!» Хивон тоже дураком не был. Или «Капли чего?» С непередаваемой интонацией уточнил гард. «Забвения!» «Рош, такие существуют?» «Якобы...» Рошер прищурился, выдавая одно из воровских поверий. «Говорят, что, проведя ритуал на кладбище, можно вызвать из-под земли источник мертвых и набрать из него воды. Капля, и ты забудешь вчерашний день. Две капли — прошедший год, а три — всю свою жизнь». «Это правда?» «Простонародный бред». Пожал плечами Саршойс, уставший от роли статиста в своем кабинете. «Во что только эти глупцы не верят?» «Надо спросить у Яны». Более дипломатично отозвался Рошер. «Она наверняка знает. Девчонка-ходячая библиотека». «Да неужели?» Гард искренне сомневался. «А когда вся семья хранители знаний в нескольких десятках поколений, она упоминала, что читать научилась раньше, чем ходить?» «Женщине вредно много читать. Потом мужчине сложнее ее обмануть». Протянул Гарт, небрежно потряхивая такешем Хивоном. «Значит, капля забвения. Ты — ошибка пьяной поветухи «Да!» — истово закивал Такеш. «Я ее любил, верил, а сейчас разлюбил и понял, что тебя враньем кормили». Судя по лицу мужика, да, лишь бы живым отпустили, а уж он что хочешь подтвердит. Гард выпустил его ворот и брезгливо вытер руку о штаны. «А мокрый весь! Фу!» — Лорио, она дала тебе капли, и ты их вылил? — В воду того типа. — И сколько их там было? Рошер не утерпел и вставил свои пять медиков. — Пузырек. — А он ничего не забыл? — И ты догадался, что там яд? Судя по лицу бывшего тюремщика, да, догадался. Но к начальству не побежал и вереолу не выдал. Сар Шойс покачал головой. Каторга, как минимум лет пять. И по делом фыркнул гард. «Опиши мне капли!» я на их уже опознала. Ядовитое яблоко Рахшар даже сказала, как их надо готовить. Толку-то с того. Вериола и сама могла это сделать. Чай в наших краях не редкость. А пузырек? Может, он как-то необычно выглядел? Рошер с уважением посмотрел на Лориа. А ведь и верно. «Нет, самый обычный пузырек, стекло темное». «Где он?» «Выкинул». «Раш». С другой стороны, мало ли где Вериола взяла яд. Вовсе не обязательно, что его сделал друг. Такие вещи можно купить при должном старании и желании. А тут явно было и первое, и второе. Ясненькое. Где она еще может быть, если не у тебя?» «Не знаю. Четырехликим клянусь, не знаю». «Да чтоб мне все по смерти ураж проводить, если лгу!» Выглядел мужчина очень искренне. «А если мы тебя на пытку?» «Не надо! Не знаю я! Ей-богу, не знаю!» Такеш только что соплями не заливался. Гард смотрел брезгливо, Рошер отстраненно. «Тварь? Да еще какая! Но ведь опасная же!» «Промолчал он про убийство! Еще как!» И еще промолчал бы, если бы не прижали. «Что ты можешь еще рассказать о вериолле Возможно, она о чем-то говорила, делилась планами. Рошер спрашивал чисто для проформы. Но мало ли, а вдруг... «Учти, соврешь сейчас, точно пойдешь на пытку». «Так, может, его и правда сразу на пытку, для верности?» Саршой сто ли подыгрывал, то ли говорил всерьез, но на пытку такешу не хотелось. «Ну, если он расскажет что-то интересное...» «Она ее ненавидела». «Кого?» «Лару Елену. Вериолу аж всю корежила при одном упоминании. «Это неинтересно». Такеш выдохнул и попробовал сформулировать точнее. Ранее Вериола просто тряслась от ненависти, говоря об Элене, до белых глаз двоюродную сестру ненавидела, до стиснутых кулаков убила бы. Но попасться девушке не хотелось, так что все ограничивалось планами, а вот около сезона назад сезона назад да, где-то так, чуть больше, чуть меньше. Примерно в это время и начались покушения на Айлену. Вслух задумался рошер. Простите, Лару Айлену. А откуда ж у нее деньги? Кое-кого она и без денег могла привлечь. Гард прищурился, подбиралась, окапывалась, искала ходы и решила атаковать. Рошер вздохнул. «Не знаю, не знаю. Ты, Вериолу, знаешь лучше нас. Она осторожная. Жуткая трусиха!» Согласился Такеш. «Семь раз пальчиком воду попробует, а потом глоток сделать рискнет. Вот». А тут вдруг ее сорвало. «Должна, обязана быть причина, но мы ее не знаем». «Хивон?» «Она ничего не говорила, но...» — насторожился гард. «Иногда у меня было такое впечатление. Знаете, как бабы себя ведут, когда что-то знают о сопернице или...» «Мужчины переглянулись?» «Сезон назад?» «Ну да». То есть сезон назад у Вериолы появилась какая-то тайна, и начались покушения. Странно как-то. А не намекала? Ничем, никак. Говорила нечто вроде «многим уже эта сука...» Простите, Лориа. «Многим же эта женщина насолила». «Без имен?» «Да, но Вериола считала, что Лара и заплатит. Если раньше она мечтала, понимаете...» «Мужчины понимали, это как диадема с бриллиантами. Мечтать-то о ней можно, и даже сходить примерить, а вот купить. Но если тебе пообещали денег, пусть не сразу, чуть позднее, но ты твердо уверена, что их получишь, дело другое». То есть вот теперь она была уверена, твердо. «Значит, появился кто-то еще?» Задумался Гарт. «Знать бы кто». Это мы еще подумаем. Определенные догадки у Рошера были, но пока он предпочитал молчать. Не при Хевоне же и не при Шуйсе. А вот дома они сядут вместе с Яной и Аеленой и крепко подумают. Кажется, Гард это тоже понял, потому что посмотрел на Хивона. И все? Вроде да. А деньги у нее не появлялись? Рошер хлопнул в ладоши. Саршой сумудрился попасть в яблочко. То ли начальник стражи не такой дурак, то ли они тупицы. А ведь и верно, ищите деньги. «Были, сор, она часто на мужа жаловалась. Не приносит деньги, глуп, неуклюж, а потом перестала. И платья у нее другие появились, подороже, и браслет. Браслет? Ну да, Такеш видел пару раз на вереоле дорогой золотой браслет». Тяжелый такой, но равногодный и для мужской, и для женской руки. Долго ли Верия его носила? Нет, пару раз всего и надевала, и то к любовнику. Значит, не муж купил. А откуда? Не говорила. Улыбалась загадочно. Клеймо-эмблемы? Да помилуйте! Красивый такой браслет, золотой, с эмалью, в виде цветущих яблоневых ветвей, но и только... Кто там из мужчин будет искать клеймо ювелира? Но работа тонкая, это видно. Не портовых мастеров, такое разве что в столице сработают». Гарт и Рошер переглянулись. «А может и вообще, Кьянти или Равха?» «Только браслет или что еще? Серьги, кольца?» «Вот этого не было, или Такеш не видел?» «Что-то еще?» «Нет, вроде как внимания не обратил». Мужчины переглянулись, и Гарт посмотрел на начальника стражи. «Саршойс, посидит у меня в камере, как миленький. Никуда не денется. Вот поймаем эту тварь, тогда и допросим обоих». Понял ситуацию начальник стражи. Такеш попытался рухнуть на колени, но вызванные начальством стражники молча выволокли его за дверь. Саршойс посмотрел на Гарта и Рошера. «Что делать будете, Лория?» искать эту негодяйку. Вы всегда можете рассчитывать на содействие стражи. Благодарю вас, сар. Мужчины раскланялись и отправились домой. Ну, не без успеха, но, к сожалению, вереолу не нашли ни у нее, ни у любовника. Куда-то она подевалась вместе с ребенком, а вот куда — это предстояло еще выяснить. Женщины обрадовались известием не больше. «Куда же она могла скрыться?» А Елена заломила руки. «Я с ума сойду! Раш, у меня же дети!» «Успокойся, Аэлла!» Рошер приобнял ее за плечи и усадил в кресло. «Водички выпьешь!» «Себе ее за шиворот налей!» «Запросто! А ты успокоишься!» «Ох, Рош!» «Вот, сиди и думай!» «Яна!» «Готова и слушаю!» Нархиро с удобством устроилась на подлокотнике кресла Айлены и отлично себя чувствовала. Свесила одну ногу, согнула в колени другую, поставила на нее подбородок и при этом отлично сохраняла равновесие. Ну да, крылатая раса, им без этого никак. Примерно сезон назад Вериола получает откуда-то деньги и надежду на месть. «А покушения начинаются?» Елена задумалась. «Когда зашили веревку...» «Я не знаю». «Ладно, это пока пропустим». «Лошадь. Примерно две луны назад». «Подходит. А активизировалось все сейчас. Попытка убийства, змея, поджог». «Вопрос. Почему?» «Да все просто». Я насмотрела чуть снисходительно. «Вот порча – это чисто бабская месть. Вполне возможно, что кто-то из женщин в доме помогает Вериоле, а вот остальное...» «Коня просто так не испортить!» — задумчиво пробормотал гард. «Вот, и нанять кого-то, чтобы сбил тебя экипажем, надо было. Не за спасибо же он работал. Вот, то есть откуда-то у нее появляется сообщник и деньги. Думаю, что денег у нее не появилось». Рошер качнул головой. «Украшение, да». «Украшение?» — Его упоминал эмалевый браслет. Золото сымали в виде цветущих яблоневых ветвей. А Елена вскинула брови. Дорогая, должно быть, вещь, но, Лара покачала головой. Мальчики, вы не женаты. Гард, не поднимай бровь. Ты тоже своим женщинам такие дорогие подарки не делаешь. Хивон сказал, что браслет подошел бы и на мужскую руку. С цветущими яблонями? Символом нежной любви? Гард! ты бы такое надел? Нет. Вот и ответ. Это женский браслет. Но это нам ничего не дает. Яна покрутила на пальце выбившийся из косы завиток, отпустила прядь, и та подскочила пружинкой. Браслет мог принадлежать матери, или заказан для невесты, или... Диалат? Произнесла Аэлена странно изменившимся голосом. Почему сразу он? А кто? А Элла, Это не аргумент. Покачал головой Рошер. «Я бы и сам мерзавца в разлом спустил, но ему тебя не убить, а поиметь нужно». «Или напугать», — Яна говорила с давленным странным тоном. «Напугать так, чтобы Айлена бросилась к нему за защитой и помощью». «А дети? Чему покушаться на детей? Это ведь может и увенчаться успехом». «А ему нужны ее дети?» Об этом мужчины не подумали, но все равно неубедительно. «Браслет, да еще такой! Дорогой подарок! И один его не дарят!» Медленно заговорила Айлена. «Это было модно примерно полгода назад. Гард, ты не обращал внимания?» «Нет. Что верно, то верно. За модой Лория не следил, справедливо полагая, что одежда должна быть удобной и хорошо сидеть на теле». Акант там в шве или тесьма, одна оборка или две, пышные рукава или узкие. Оставим это дамам. Портной знает, что шьет, и этого достаточно. Главное, чтобы требования клиента удовлетворялись. Среди женщин все с ума посходили по комплектам с эмалью. «Подождите пару минут, я сейчас!» А Елена подскочила, едва не наступив на хвост Ааши, и вылетела из комнаты чтобы буквально через две минуты вернуться с большой шкатулкой. «Вот!» Из нее появился мешочек синего бархата, и из мешочка безжалостно были вытряхнуты на стол несколько предметов. Таяна присвистнула. Ювелиром она не была. Среди Нархеро это вообще было не слишком популярное дело. Ну, откуда в лесу золото и драгоценные камни? И к чему они там? Смешно. Но даже она могла оценить тонкость работы. На столе лежали колье, браслет, серьги и кольцо. Колье – три соединенных между собой пластинки с тонкой цепочкой сзади. Браслет – небольшие пластинки на цепочке. Серьги и кольцо. Большое – почти перстень. Комплект был выполнен из белого металла и украшен малевой росписью в виде цветущей сирени. Белый, розовый, сиреневый – над рисунком явно поработал мастер. Вот! Это мне Алинар подарил. Красиво. О цене молчу. А Елена тряхнула волосами. Но мне хотелось, а Лин очень внимательный. Он этот комплект в столице заказывал, у ювелира Кархина. Рафха, уточнила Яна. Да, а откуда? Стилизация. Яна пожала плечами. Искусство разных народов разное. Мы рисуем сирень так, вы иначе. Это видно. Я читала. Видите вот эти завитки в углу пластинок? И верно, уголки пластинок были украшены легким чеканным орнаментом. Он казался продолжением цветущих веток, сливался с металлом, почти не замечался, но был. И вот Яна перевернула браслет и скользнула пальцами по полировке. Если бы он был к Янте, не полировал бы внутреннюю часть металла. Они делают нечто вроде узора волнами. Откуда ты все это знаешь? Не выдержал гард. Яна посмотрела на него с удивлением. «Моя семья хранит знания на протяжении веков». «И что?» «Каждого ребенка обучают так, чтобы ремесло семьи не пропало». «Но ты же выйдешь замуж». «Верно. Но у кого-то из моих детей может проявиться склонность к моему делу. Или, бывало и такое, Нархеро гибли. Пусть мои родители еще тысячу лет не войдут в вечный лес, но случись что...» Мне придется заменить отца в его деле. Как же я могу не знать? Это позор для моего рода». Люди переглянулись. «Наследница дела, как у купцов?» «Да, пожалуй». Яна не обиделась неосторожно подобранному сравнению. «Это бывает. Я много читала и многое учила. Просто чтобы знать, мы умеем работать и систематизировать знания». Сложно запомнить кучу несвязанных между собой фактов, но если уложить их правильно, у людей не осталось сомнения, что Нархеро это умели. «Понятно. Интересно, а браслет был сделан тем же мастером?» — задумалась Елена. «Мы же его не видели», — развел руками Рошер. «А...» — а со слов Хивона, вещица дорогая. «Ну да...» «Но такое делается комплектом и дарится. Золото, яблони — это к помолвке, к свадьбе. Или не дарится, если помолвка расторгнута. Ты об этом?» — подсказала Яна. «Ну да». «Ладно», — Рошер поднял руку. Упорство своей старой знакомой он отлично знал. «Давайте подставим Диалата в наше уравнение. Есть неизвестный». «Он — единственный, кто появился в моем окружении из прошлого», — загнула палец Элена. «Ты ему зачем-то нужна», — поддержал Рошер. «Если он доведет тебя до сумасшествия, чтобы ты кинулась ему на шею», — вставила свои пять копеек Яна, «и избавиться от моих детей они-то ему не нужны». У него расторгнута помолвка, на которую он мог заказать браслет. «Кстати», — Айлена прищурилась. Это в его духе. Лин более утончен. А Диалат, хоть и трайше, любит все яркое, блестящее, вычурное, что та сорока. У него плохо с деньгами, а потому он мог отдать браслет своей сообщнице», — припечатала Яна. Глупости. Гард смотрел насмешливо и получил в ответ три негодующих взора. «Почему?» «Потому что вы подгоняете факты под гипотезу». «Ну, не нравится вам диалат, мне он тоже не нравится. Но что у вас есть на него в самом деле? Кто там ваша вереола? Прачка? Кухарка?» эм... А вот над этим вопросом никто не задумывался. «Жена стражника, которая сидит дома». «Ну да, траши только и смотрят на жен стражников. Вот целый день по их домам ходят и выглядывают». Рошер фыркнул. «И верно, вряд ли». «Если она пошла в мать, могли и так познакомиться», — не уступила Елена. Разборчивостью Диалат никогда не страдал, а Вериола обещала быть симпатичной. «Хорошо, пусть чудо случилось». Они могли познакомиться случайно, и Вериола спела ему песенку про меня и свое несчастье. А Айлена пожала плечами. «А ты Диалату рассказывала свою версию истории?» «Я что, дура?» Вопрос получился неудачным. «Он тебе нравился», — дипломатично пожала плечами Яна. «Гарт, ты мне родственник. Как брат, ты знал эту историю?» «Нет». «Ее знал только Лин, и я просила его никому не рассказывать». «Почему?» «Потому что гадко вспоминать». А Елена сморщила нос. «Мерзко, тошно, как если твой брат обмочится посреди улицы». «Вроде и не виноват ты в этом, а все равно противно». Но Лину сказала, «Он мой муж. Какие тут могут быть секреты? Перед свадьбой я честно ему рассказала, что именно было в моей жизни. И если бы он ушел, не стала бы его удерживать». Позиция вызывала уважение, но я на не удержалась. «Перед свадьбой?» «Да». «Только ему? Или ранее у тебя уже расстраивалась свадьба?» «Нет, я поняла, что ты имеешь в виду, но нет». А Елена улыбнулась, бестактный Нархиро. Яна же не хотела обидеть, она спросила, что думала. «Я вела достаточно замкнутый образ жизни, даже в моду начала входить после замужества. До сих пор не понимаю, почему Лин обратил на меня внимание». «Ну, усмехнулся Гард, могу тебе помочь. Ты умная, красивая, талантливая». А Елена махнула рукой. В те времена я такой не была. Ну, неважно, никто, кроме Лина, не знал. А твоя мама могла? Никогда. Почему? Искренне удивился Рошер. Потому что мне-то а не дядя и тетя, а маме Финар – любимый брат, просто объяснила Елена. Младший, которому она сопли вытирала и за ручку водила, и такое про него рассказывать. Мы сюда переехали, а она меня просила молчать. «Даже мужу не говорить, потому что на хорошем дереве гнилых ветвей не бывает». «Глупости. Любое дерево может заболеть, но пораженную ветвь надо отсечь, и оно простоит еще десятилетия», — фыркнула Яна. «Люди так не думают. Люди плохо разбираются в деревьях». «Оставим садоводство на потом», — предложил Гард. «Вернемся к Диалату. Пока у вас ничего нет, кроме эмоций и его ухаживаний за Еленой. Все. Браслет! Купленный кем угодно и где угодно. Украденный, подаренный. Не аргумент. Имен Вериола не называла. Да, не называла. Но все так хорошо сходилось. Кстати, удивительно, что она его вообще надела. Неудивительно, отрезала Елена. Гард, ты не понимаешь. Покажи она такую дорогую вещь мужу, возникли бы вопросы. А любовник ⁇ дело другое. Похвастаться можно, а вот расспросов опасаться не стоит. Даже если она его продала потом. И что, каждая женщина удержалась бы от соблазна? Я бы точно не. А если расспросить ювелира? Или поискать у Диалата остатки комплекта? Прервала их Яна. И как это должно выглядеть? Пролезете ночью в окно, взломаете сейф или где он там должен хранить драгоценности? Гард легко вернулся к прежнему ехидству. Яна откровенно растерялась. «Не знаю. А где их хранят?» Она-то все самое ценное доверила Аше, не сомневаясь в безопасности капитала. «А люди как, если без ручных волков?» «Да, где угодно», — просветил Гард. «Сейфы-тайники». а Аша может найти любой тайник». «И как ты протащишь в дом к Трайше вот эту тушу?» Волчица предупреждающе рыкнула. Но Гард ее уже не боялся под видом декоративной ручной собачки, в кабинет, в спальню. И хочу заметить, комплект может быть уже сто раз продан. Вот об этом Нархеру точно не подумала. Продан, Раш. Рошер щелкнул пальцами. Точно. Вериола его надела раз-два, и он исчез. Значит, продали. И тут, у нас. А кому? Тут же ухватила мысль Яна. А ты можешь это узнать, кстати а бы кто такую цену не даст могла бы дать твоя знакомая ша альзея ты кстати к ней сегодня пойдешь обязательно и распрошу. если что я выкуплю браслет за любые деньги предупредил гард но это яна а я я тоже наведуюсь в одно место где скупают краденое и знают обо всем ян ты можешь попросить свою хищницу сходить со мной Я сам с тобой схожу, вызвался гард и наткнулся на удивленный взгляд. Нереально. Почему? Я оденусь попроще и измажу лицо. Извините, Лория, но вас каждая собака в городе знает, хоть рога прицепите. Хм, это после свадьбы, фыркнула Яна. Побрею на лоса, предупредил гард. И тебя, и твою блохастину. И рога сбреешь. Гард, Яна! Что вы, как дети? Топнула ногой Елена. Гард, Рошер прав, тебе идти нельзя. Да, ему лучше остаться с тобой. Я насмотрела сочувственно. Если диал отъявится, слуги ему не преграда. А Елена побледнела. Да, я. Вот именно, закивал рошер. Пока мы ни в чем не уверены, лучше перестраховаться. Ты побудешь с детьми, а гард с тобой. Гард скривил губы, но кивнул я попрошу ашу сопровождать и защищать тебя яна задумалась но хозяином она тебя не признает мне и не надо ты не понимаешь нархро схватилась за голову, а аша многое видит и знает, но надо уметь распознавать ее сигналы она поймет если тебе солгут или будет грозить опасность но предупредить не сможет ты не поймешь рошер пожал плечами тогда тебе придется сходить со мной «Но я же...» — переоденем тебя в мальчишку, спрячем волосы и смажем лицо. «А шальзея, сперва ты к ней, а потом со мной. Яна задумалась. «Ну, хорошо, может и так. А меня пустят?» «Почему бы нет? Кстати, когда тебе отправляться?» Яна выглянула в окно. «Да уже скоро. Надо бы собираться». «Вот и давай. И расспроси про браслет. Эти девушки многое видят и знают». «Обещаю, а можно...» Девушка подцепила из кучи драгоценностей браслет, а Елена тут же кивнула. «Обязательно, если так легче будет спрашивать...» «А вдруг...» Гард фыркнул, но смолчал. И правильно. Вечер прошел для Яны достаточно приятно. Она обучала девочек искусству танца теней, рассказывала про браслеты с бобинцами или колокольчиками, которые тоже можно использовать в танце, показывала движение. Увы,. Приятное не всегда оказывается полезным. Про браслет с эмалевыми цветами яблони никто, в том числе и сама Альзея, не знал. Как-то это прошло мимо них. Обидно. Что ж, придется идти к скупщику.